Глава двадцать вторая. «Что ещё ты ему говорил?» Уголёк хекнул. Мы вновь собирались на ночную смену в лечебнице. Чтобы не происходило, работу надо продолжать, да и Эллин будет ждать меня. Сказал, что если он не совсем дурак, то догадается, как сохранить артефакт в семье. С глубоким вздохом я закрыла лицо ладонью. Этот кот меня до инфаркта доведёт. И повезло же связаться с таким своенравным фамильяром. «Ты чем-то недовольна?» — участливо поинтересовался он. «Я о её будущем забочусь, а она носом крутит, понимаете ли. Ты же не любишь Нейта Шерриана». «Да, но мы, фамильяры, можем чувствовать тайные надежды и чаяния своих хозяев». «Лучше помолчи, уголёк, у меня мозг и так скоро взорвётся». Загадки только накапливались, казалось, я никогда их не разгребу. начиная с моего попадания в этот мир и заканчивая кольцом и незнакомцем, который приходил к Нейту Радеусу. Так, стоп. А почему я решила, что Танатар говорил именно о главном лекаре? Может быть, он имел в виду того человека? Как же всё сложно. Но бросить всё и не отсвечивать? Нет, точно не выход. Знать бы, что я не одна такая попаданка, что изменить хоть что-то возможно, и что получится сделать жизнь детей этого мира чуточку лучше. «Переживаешь?» Фамильяр запрыгнул на колени и включил мурчалку. «Тебе досталась сильная магия. Мей факт это почувствовал. И я тоже. И Шериан». Я протянула руку и почесала уголька за ухом. «Ты что-то совсем раскисла, Анис», — заключил он. «Я не раскисла, просто настроение такое». «Все трудности временны». «Всё проходит, и это пройдёт», — процитировала я царя Соломона. «Ладно, пора собираться, меня уже ждут». Душевный разговор с угольком, если не взбодрил, то немного успокоил. И всё же, где они там у меня сильную магию увидели? Я покрутила ободок кольца на пальце «Ладно, посмотрим, какие сюрпризы ты мне приготовила. Главное, чтобы без члена вредительства». Когда я прибыла в лечебницу, работницы как раз уводили детей с вечерней прогулки. Тех, кто мог передвигаться самостоятельно. Среди них была и Эллен. Она широко улыбнулась и помахала рукой. А за оградой в это время хохотала стайка мальчишек разбойного вида. Они кричали что-то обидное, плевались и кидали в маленьких пациентов огрызками яблок. «Подожди, уголёк», — наказала я строго и двинулась в сторону шайки. Думала, они сейчас пустятся на утёк, но мой вид их совсем не испугал. Напротив, мальчишки стали только больше хорохориться. Вперёд вышел главарь, которого я уже видела. «Тётенька, ты чего хотела?» — спросил с дерзкой улыбочкой, и остальные гнусно захихикали. На меня смотрели с любопытством, ожидая, что я предприму. Я сложила руки на груди. Взывать к их совести бессмысленно, так что... «Ребят, я вижу у вас большой потенциал». Кажется, не всем было известно это слово, но главное, что они перестали ухмыляться и заинтересовались. «Вы такие смелые и ловкие. Наверняка на вас можно положиться в одном очень важном деле». «Ты на что намекаешь, тётя?» — главарь почесал макушку. «Чего тебе от нас надо?» «Предлагаю не тратить время на детские дразнилки, а побыть настоящими шпионами. Вы всё равно любите гулять здесь». Вот и будете докладывать мне обо всём, что покажется подозрительным, и что тут делают с детьми. А ещё интересуют всякие посетители. И я подробно описал увиденного незнакомца. Хулиганы стали переглядываться и ждать, что ответит предводитель. «А что нам за это будет? Мы бесплатно не работаем», — сразу заявил тот, чем заслужил одобрительный гул товарищей. «Хвалю за деловой подход, далеко пойдёте. Как тебя зовут?» я резвый. Парнишка ткнул себя пальцем в грудь. «А это моя банда. Так что мы получим, если будем на тебя работать?» Деньги обещать я не могла, так как сама была полунищей, поэтому загадочно произнесла. «Я настоящая магичка. Если будете хорошо работать, а не страдать ерундой, то обещаю помочь исполнить ваши желания». «Ты магичка, да хорош врать!» — рассмеялся резвый. «А пусть докажет». пропищал самый младший, босой и конопатый мальчонка лет семи. Вот тушлые ребята. Не хотите, как хотите. Я сделала вид, что ухожу. Настоящие маги на дороге не валяются. «Эй, тётя, стой!» — спохватился главарь. «Мы согласны». «Значит, по рукам». Мы с ним пожали друг другу руки, а я порадовалась своему спонтанному решению. Теперь у меня будут глаза и уши, а банда мелких хулиганов встанет на путь исправления. Надеюсь. Немногочисленный персонал покинул лечебницу, я осталась за дежурную вместе с двумя женщинами, которые были со мной прошлой ночью. Жаль, не успела закончить фартук, а я ведь ещё ленту алую у Лалли выпросила, так что буду законодательницей моды. Нейт Энкель уже ушёл, и я снова начала с порядка в его кабинете. Пока я обрабатывала инструменты, уголёк то крутился под ногами, то лениво валялся на полу и ворчал каждый раз, когда я об него спотыкалась. С собой у меня были две книги по менталистике и целительству, которые собиралась почитать, когда выдастся свободная минутка. А ведь надо ещё и в детскую палату зайти, но это позже, когда другие работницы уснут. Не зря тут такая секретность. Скоро Нейтер Адеуса ждёт приятный сюрприз. И нет, я не считаю это стукачеством. Если он ворует деньги, выделяемые короной на лечебницу, то ему тут не место. Вот только если его снимут с должности, это место займёт кто-то другой. Надеюсь, сюда пришлют хорошего, заинтересованного лекаря. Или, может, предложат старичку Энкель кресло главного. Он заслужил. Вдруг со стороны улицы постучали. На пороге стояла молодая женщина с ребёнком на руках. «Можно мне на это Энкеля?» «Как? Уже ушёл? Вот беда!» — опечалилась та. Она энергично трясла малышку, желая усыпить, но девочка только хныкала и елозила на руках у матери. «А что случилось?» Может, я смогу им чем-то помочь? Пора бы уже нарабатывать у местных репутацию. Да, что-то сложное вряд ли смогу. Хирургом я никогда не была. Но знакомое и простое вполне. Располагаясь, в кабинете посетительница рассказывала. Зубы у неё лезут, сил никаких нет. Всё время на груди висит. Не сплю, которую ночь. Она всё плачет и плачет. О зубных дел мастер сказал, что надо резать дёсны, представляете? И уставилась на меня полными ужаса глазами. Говорит, зубы вылезти не могут из-за того, что десна слишком плотная, надо помочь. Но как я могу на это решиться? Думала, может, на это Энкель что-то посоветует. Он ещё меня в детстве лечил, когда руку сломала. Я слушала и не могла поверить ушам. Что за варварство она описывает? Кажется, в книге по истории медицины я читала, что раньше некоторые так делали. Иногда просто для профилактики, чтобы зубы быстрее вылезли. Это мне такое представить сложно, а тогда было делом нормальным. Медицина развивалась как могла. Правда, такая операция обычно заканчивалась плохо. Этот ребенок был у женщины первым, поэтому она не знала, что делать и как лучше поступить. А советы соседок не помогали. Я всегда считала, что вмешиваться в естественные процессы организма только вредить, И лечение может быть симптоматическим, если есть такая нужда. Но раз с лекарствами тут проблема, придётся выкручиваться подручными средствами. Некоторые бабушки советовали смазывать дёсным мёдом для снятия воспаления. Но я бы рисковать не стала. Всё-таки мёд — сильный аллерген, вспомнить хотя бы сладкоежку, одного из моих первых пациентов в этом мире. «А вы помощница на Итеенкеле?» — спросила женщина с опаской, когда я попросила осмотреть малышку. Слышала от соседки, что у него ученица появилась. У той сын как раз руку обжёг. Это вы его вылечили, да? Он уже совсем здоров. Рада слышать. Передайте, чтобы больше не лез к горячему. Крохе было полгода. Она сначала не хотела идти ко мне, но быстро успокоилась, когда рядом сел уголёк. Мой хвостатый помощник обещал контролировать магию кольца, если та вдруг решит проснуться. У девочки был не сильный жар, дёсны покраснели и припухли, но ничего страшного или необычного я не видела. однако тревоги молодой матери понимала. «И попробуй не испугайся, когда какую-то зубную мастер говорит, что надо резать». Я успокоила женщину и облегчила боль магией, чтобы дать обеим поспать и отдохнуть. В запасах Нейта Энкеля нашлись жаропонижающие капли и порошок для снятия воспаления. Им лекарь посыпал раны своих пациентов. «Порошка нужно совсем немного. укладывайте на чистую ткань и даете пожевать ребёнку». В таких случаях дети могут тащить в рот всё подряд, нужно следить, чтобы не подавились и не брали грязное. Хорошо, если вы кормите грудью. И не стоит пугаться, что у неё много слюны и насморк. Просто умывайте и вытирайте насухо, чтобы не было высыпаний на коже. Печенье твёрдое можно, но очень аккуратно и под надзором. Показав женщине, как всё это использовать, я убедила её, что стоит потерпеть несколько дней, жалея малышку и не отказывая в ласке. и до появления следующих зубов боли беспокоить не будут. А что делать? Естественный процесс, как говорили наши преподаватели. Но некоторые пациенты из нашего мира этого не понимали и бежали жаловаться на меня заведующей, потому что я не назначила им с десяток таблеток, про которые они читали в интернете. Молодая мать ушла довольная и спокойная, потому что под конец приёма дочка наконец задремала. А меня ждали другие дела. Мы с угольком снова, как два грабителя, прокрались на тёмный этаж и, открыв замок с помощью бытовой магии, вошли в палату. Я сразу услышала скрип кровати. Навстречу бросилась Эллина и обняла за талию. Детские ручонки сжимали крепко, и от этого жеста даже сердце защемило. Она не спала, ждала меня. И вчера, наверное, тоже, но напрасно. Как бы ни хотелось, бывать тут чаще оставались лекции и практика. Ну ничего, надо просто потерпеть, если хочу стать кем-то большим, чем простая помощница и поломойка. Но кроме радости от встречи, я чувствовала кое-что ещё. Страх Эллен. И не только её, но и других детей. В этой палате случилось то, что их напугало. Пробуждение магии обострило мои ощущения. Сделали интуицию острее во много раз. Угадав моё настроение, уголёк боднул лбом в лодыжку. Интересно. Может, давай сегодня попробуем колечко? Ты опять за своё. Отправила коту мысленный ответ и погладила Эллен по голове. А что? Я ведь знал, кому его отдавать. Но я была непреклонна. Лучше потерпеть. А уголёк он слишком резвый экспериментатор. Мы сели с девочкой на кровать, держась за руки. Другие дети спали время от времени кто-то ворочался. Там же у окна лежал мальчик, которого я осматривала в прошлый раз. Мне бы попасть сюда днём и изучить поведение детей подробней. Ночью почти ничего нельзя сделать, а мне жуть как не нравится, как выглядит их мозг при осмотре магическим взглядом. элен ты можешь показать, что происходило в моё отсутствие? Просто подумай об этом, ладно?» — зашептала я. Сначала девочка глядела непонимающе, а потом догадалась, что от неё требуют, и согласно закивала. Вспоминая, что делала на практике с Нейтом Шеррианом, я положила пальцы ей на виски и закрыла глаза. Потянулась мысленно, раскрывая свой разум. Верный фамильяр, ощутив выплеск магии, прильнул к ноге и замурчал. Тепло и вибрации расслабляли, выравнивали потоки в магических жилах. Показалось, что кольцо проснулось и стало нагреваться, но уголек заставил его утихнуть. Перед глазами вспыхивали смазанные картинки. Ребёнок не мог чётко сформулировать мысль, но основное я уловила. Здесь снова была эта противная бабка Яга. Она оставила элен без ужина за то, что та случайно сломала игрушку. Я слышала, как дети плачут в её воспоминаниях, как ужасно кричит и обзывает их эта женщина. Не хотелось долго мучить элен и заставлять её вновь проходить всё это. Я прервала технику и притянула девочку к себе. Хрупкая спина вздрагивала под тонкой тканью ночной рубашки. «Ты голодна?» — она закивала. Тогда я сбегала на кухню, нашла булку хлеба, нарезала пару бутербродов с сыром и отнесла это Эллен. Глядя на то, как жадно ест ребёнок, мне хотелось что-нибудь сломать. Так сильна была злость. Уголёк прыгнул на колени и свернулся толстым калачиком, успокаивая. «Наберись терпения», — отправил мысленное послание. «И ты обязательно придёшь к своей цели». Когда девочка наелась и уснула под тихую спокойную песню, я зажгла свечу, стараясь, чтобы свет от неё не был виден через окно. И села с книгой Алиста Байна «Менталистика в целительстве. Загадки нашего мозга». Так как у меня был навык чтения на родном языке, с каждым разом предложения складывались всё быстрее и быстрее. Местный язык оказался даже проще. Букв меньше, слова как слышатся, так и пишутся. В книге говорилось, что ментальная магия способна исцелять дурные воспоминания и стирать страхи. Мне бы очень хотелось, чтобы эти дети больше никогда не боялись, что их могут обидеть. Забыли всё дурное, что с ними было. Остаток ночи прошёл спокойно. Я увлеклась трудом мага, поэтому почти не чувствовала усталости и домой возвращаться не хотелось. Но надо поспать хотя бы несколько часов и отправляться в госпиталь. Может, удастся напроситься посмотреть за работой кого-то из целителей. Ясно, что нужно как следует примелькаться и заработать репутацию активного вольнослушателя, развивать свои навыки и получать хорошие отзывы от преподавателей. Может, тогда и экзамен в академии разрешат пройти раньше. Спустившись в холл, я застала двоих людей в малиновых камзолах с золотой строчкой. Выглядели они солидно и строго. Даже не взглянули на меня, когда повернули в коридор ведущий в кабинет главного лекаря. «О, смотри-ка!» — из Министерства финансов пожаловали. За спиной хихикнула работница, и я обернулась. Никак проштрафился наш Нейт Родеус. В душе взметнулось ликование. Неужели так быстро пожаловала проверка? А вы раньше не замечали, что его кабинет слишком шикарен по сравнению со всей лечебницей? Да не только кабинет, он такой дом себе отгрохал. Женщина недовольно поджала губы. И никто не подозревал, что он может тратить средства короны на себя? Да кто ж нас послушает? Она отмахнулась и пошла своей дорогой. Выходит, все были в курсе, но молчали. Боялись жаловаться, думали, что их слова ничего не решат или просто закрыли глаза. Впрочем, ничто в мире не ново, чего я удивляюсь. Небо нахмурилось, то и дело начинало срываться мелкий дождь, но настроение скакануло вверх, стоило представить лицо Радеуса. когда к нему в кабинет нагрянут служители закона. Вся надежда на них, потому что моих навыков менталиста пока не хватает, чтобы убедить в чём-то этого упрямого человека. Напоследок я немного постояла у ворот, ожидая, что появятся мелкие хулиганы, но их не было. Интересно, смогут ли они что-то узнать для меня?